Начинаю понимать. Но Махмуд, несмотря ни на что, продолжал тайком версти свое расследование. Когда после того, как было найдено обугленное тело брата, полиция пришла в его квартиру с обыском, они все забрали. А теперь вы говорите, что этих записей, фотографий, папок больше не существует. Стало быть, Кому-то было очень выгодно, чтобы они исчезли. При малейшем шуме Атеф начинал озираться вокруг. В дымках от кальянов искажались черты курильщиков, смягчались рискованность жестость. Сюда приходили поодиночке, а уходили парами в ожидании волнующей ночи. Обстановка была под стать ситуации, несколько напряженная. Шарко хлебнул пиво. А брат говорил вам о чем-то, о каких-то деталях расследования? Может быть, убитых девушек при жизни что-то связывало? Ара покачал головой. Это было так давно, комиссар. И если вы будете постоянно недосказывать, вы мне по-настоящему не поможете. Я не смогу ничего вспомнить. В таком случае попробую освежить вашу память. Шарко разложил на столе фотографии жертв. На этот раз он рассказал с абсолютной точностью все, что перевела ему на хет в душном кабинете комиссариата. О том, как обнаружены были тела, О том, что показало вскрытие. А Теф, не затрагиваясь ни до пива, ни до закусок, внимательно слушал. эсбет эльнахль, повторил он, — «пригород, где живут тряпичники». «Теперь, когда вы его назвали, думаю, не ошибусь, сказав, что брат ходил туда в связи с расследованием». И шубра. Шубра и цементные заводы. Что-то это мне говорит. Но что? Он ненадолго закрыл глаза, потом открыл, взял один из снимков и всмотрелся в фотографию. Мне кажется, брат был убежден в том, что девушек, как вы и сказали, что-то связывало. Преступления были слишком в близкими во времени и слишком похожими, вплоть до деталей, чтобы можно было счесть это случайным совпадением. Нет, убийца наверняка действовал по плану. Он выработал для себя маршрут и следовал этому маршруту. Комок в горле у Шарко становился все больше. Махмуд чувствовал преступника. Он действовал так, как надо, он понимал что убийца редко полагается на случай, настоящий европейский следователь, наверное единственный в таком гигантском муравейнике. По какому плану? Не знаю. Брат не так уж много мне рассказывал, потому что потому что мне не очень нравилась его профессия, но я знаю, с кем он бы мог бы поделиться подробностями, — С кем же? — С моим дядей. — С нашим дядей. — С тем, кто вытащил нас из нужды много лет назад. Они были очень близки и говорили друг другу много такого, что не сказали бы другому никому. За их спинами передавали бутылки со спиртным, атмосфера становилась все более теплой, руки сближались. Пальцы принимались ласкать запястье соседа, подавая знак Я тебя хочу. Шарко наклонился под, над столиком. Тогда пойдемте к вашему дяде. Аттев довольно долго размышлял, явно колебаясь. Нет, произнес наконец, я искренне хочу вам помочь. В память о своем брате. Но к дяде пойду один. Предпочитаю действовать осторожно и не показываться с вами вместе, то тут, то там. Встретимся завтра у цитадели, крепости Саладина. Это рядом с городом мертвых. Полтора часа спустя, после призыва на молитву. То есть в 6 утра. Приходите к подножию левого минарета. Я буду там с информацией для вас. А Теф выпил пол кружки пива. «Теперь я еще побуду здесь. А вы уходите. Сразу. И главное...» Шелков все-таки решился и опустошил одним глотком свой стакан виски. «Знаю. Ни слова никому. До завтра». Выйдя на улицу, комиссар позволил людскому потоку нести себя по лабиринтам улиц по лабиринтам красок и запахов. Кажется, он взял след. Температура воздуха понизилась на добрые десяток градусов. Возвращаться в мертвую комнатушку отеля и оставаться наедине с теми, кто населял его голову, не хотелось. Город сам нес его. Сам вовлекал в таинственные свои круговороты. Им открывались невероятные кафе, спрятаны между двумя жилыми зданиями, освещенные фонариками курильни, куда проскальзывали подносчики угля. Он наталкивался на бродячих торговцев бумажниками из искусственной кожи и бумажными носовыми платками. Он погружался в атмосферу, о существовании которой никогда даже и не подозревал. Он курил и пил, не задумываясь о воде, на которой здесь заваривали чай, не опасаясь туристской болезни, поноса. Когда, опьяненный всем этим, он забрел в исламский Каир, и ему довелось присутствовать при том, как прямо посреди улицы забили трех молотых бычков, разрубили тушь на кусочки и разложили эти кусочки по пакетам с напечатанной на них рекламой. На земле царила ночь, а тут бурлил людской прибой. И волны, состоявшие из бедняков, босоногих детишек, женщин с навешенными черными лицами, обрушивались на богатея в хорошем костюме, который раздавал им листовки с политическими лозунгами. Прямо в этот человеческий прибой кидали свертки мяса с рекламой, все толкались, толпа гудела. Весь город вибрировал, как единый организм. Жарко был в эйфории, и тут его словно шпарили. Он отпрянул и прищурился. В стороне толпы, в темноте, стоял человек с сусиками и в форменном головном уборе типа берета. Хасан Нуридин. Усатый сделал шаг в сторону и скрылся из вида. Француз хотел было просочиться сквозь толпу, туда, к Нуридину. Но тут нахлынула новая людская волна. Пришлось пробивать себе дорогу силой, и когда преодолел все препятствия, он перепустил, наконец, нужном направлении и добрался до места, где только что стоял главный инспектор. Там уже никого не было. Но редин исчез. Шарко побрел наугад по пустым улочкам, поворачивая то вправо, то влево, и, оказываясь неизвестно где, он, наконец, остановился. Один между безмолвных домов. За ним следят, даже здесь. Что это значит? А если ему привиделось? Если тот мужчина с сусиками такая же галлюцинация, как Эджини? Шарко повернул назад. Теперь воздух казался ему ледяным. От тишины, от тьмы вокруг, от черноты фасадов. Он ускорил шаг и почти бегом добежал до перекрестка где увидел, что все осталось по-прежнему. Гул толпы, неподражаемое женское пение, треск-астаньет, ритм барабанов. Шарко был в Египте. Он открывал для себя этих людей, настолько простых и естественных, что они пили за столом из одного стакана, жили на улице и пекли хлеб прямо на тротуаре. Но среди всего этого ликования Просыпалось чудовище Просыпалось и наносило удары Кровожадный вампир Перескакивал из квартала в квартал Распространяя вокруг себя сумрак Это было больше пятнадцати лет назад Оставшись один в номере окно которого выходило на улицу Мухаммед-Фарид, завернувшись на египетский манер целиком в простыню, чтобы не кусали москиты, он еще и заткнул пальцами уши. А жени ругалась с ним, стучала по стенке банкой с сосом коктейлем. Она не хотела больше трупов. Ей надоели ужасы. Она рвала на себе волосы и пронзительно кричала. А когда измученному Шарко удавалось задремать, она громко хлопала в ладоши, и он просыпался. «Все эти люди тебя преследуют. Они шпионят за нами, мой Франк. Они следят за нами через окно и через замочную скважину. Они повсюду крадутся за нами. Они вынюхивают наш след. Надо вернуться домой». Пока еще они не причинили нам зла. Ты хочешь, чтобы они мучили меня, как Элоизу и Сюзанну? Вспомни, вспомни Сюзанну. Вспомни, как она привязанная лежала голая, с круглым животом. Вспомни, как она кричала, Франк, как она умоляла тебя. Она тебя умоляла. Почему тебя не было там, чтобы ее спасти? Почему, мой Франк? В центр Верники в его мозгу трепетал, мерцая. Комиссар встал, подошел к окну, выглянул на улицу. Увидел макушки прохожих, увидел белые балахоны, колышущиеся в плотном воздухе. Никаких следов толстого, украшенного звездами полицейского. Потом удостоверился, что ставни дверь закрыты. Паранойя не уходила. Паранойя вросла в его плоть, растворяясь в крови, и ее жени тоже отказывалась уйти. Сил не осталось. Полицейский шизофреник бросился к маленькому холодильнику, собрал там весь лед, сколько было, и бросил его в ванну. Запершись, пустил холодную воду и растянулся на дне. Тело его коченело, он еле дышал. Высокие бортики ванны создавали для него замкнутое пространство. Привычное пространство, то, которое должно его успокоить, наверняка его успокоит. Казалось, мир сократился до его тела, а все вокруг разрушено. В конце концов он заснул, свернувшись клубочком в пустой ванне и дрожа, как старая собака. Один, так далеко от своего дома. Один с призраками внутри. Он прижимал к груди маленький паровозик с прицепленной к нему черной вагонеткой для дров и угля. Слеза катилась по его щеке.